Но как ни практичны такие наблюдения, они не исчерпывают сути современных изысканий. нашей лаборатории исследуют, например, биохимию обмена холестеринно-липопротеидных комплексов у людей, живущих в разных климатических условиях, изучают зависимость этих процессов от наследственных факторов. Есть очень интересные результаты, но в науке невыясненных вопросов всегда во много раз больше, чем добытых ответов. У нее всегда все впереди. Только сердцем. Хоть я и рассказал далеко не все, что мог, надеюсь, читатель все-таки ощутил, какова она, сегодняшняя кардиология, и понял, какой путь она проделала благодаря замечательным возможностям, которые созданы для науки нашим советским государством, нашим образом жизни. Мы многое познали сами, многое переняли из науки других стран, ведь мы живем в постоянном контакте с учеными всех континентов. Мы хорошо умеем лечить недуги, перед которыми медицина посовала считанные годы назад. Но наша задача не только ремонтировать то, что уже повреждено, но и предупреждать болезни, отодвигать их как можно дальше. Более 30 лет мы не ощущали на себе тяжелейших стрессовых факторов войны. Политика нашей Коммунистической партии и правительства направлена на то, чтобы угроза войны была устранена навсегда из жизни людей. Наши люди не знают нужды и неуверенности в завтрашнем дне. Каждый год новые миллионы людей вселяются в новые благоустроенные дома, в отдельные квартиры, исчезает конфликтные ситуации, которые порождались скученностью и нравами коммунальных кухонь. Курорты, санатории, туристские базы, спорт, театр, музеи, причастность к искусству, да и к любому виду творчества – эти обычные элементы нашего советского быта служат духовному и физическому здоровью людей. Однако профилактика болезней – это дело не только правительства и не только медиков. Мы не случайно все настойчивее и настойчивее разъясняем людям, используя кино, радио, телевидение, научно-популярную печать и газеты, насколько сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих людей зависит еще и от каждого человека. Человек всегда должен жить полнокровной жизнью, общественными интересами, творчеством. Переключение от активности к бездеятельности тоже стрессовый фактор. Почва для нарушения регуляторных процессов и для обменных сдвигов в организме, которые способствуют развитию раннего атеросклероза. Несоответствие между ритмом и стилем современной жизни и условиями такого пассивного отдыха – опасность. Человек сам создал современную цивилизацию. Радость творчества и радость познания были и остались смыслом и счастьем его жизни. Он должен разумно жить. Напряженно работая, он должен и на отдыхе оставаться деятельным. Каждый выбирает свое – спорт, рыбную ловлю, живопись, музыку, радиолюбительство или что-то еще. Важно, чтобы увлечения были, чтобы они духовно обогащали. Тогда они создают нужную разрядку – дистресс, как называл ее Ганс Селье, создатель теории стресса. Но сколько бы мы ни рекомендовали занятия спортом, искусством, разумный отдых, отказ от курения и вина, как бы хорошо не лечили, все усилия вмиг могут быть перечеркнуты чьей-то грубостью, которая станет причиной чрезмерного психоэмоционального напряжения. Слово «сильнейший нервный раздражитель», который может быть не менее опасен, чем любой физический и химический фактор внешней среды, Недаром говорят, что словом можно убить человека. Потому все мы обязаны тренировать свою волю, никогда не забывать об окружающих и призывать к порядку всех любителей распускаться. Дух товарищества, чуткость, сдержанность, самообладание, уважение к окружающим – это не только требование нашей этики, это залог предупреждения болезни сердца, Это залог нравственного и физического здоровья будущих поколений. Нам же, кардиологам, предстоит огромный комплекс исследований, необходимых для выработки специальных методик предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. И предстоит передать эти методики всем практикующим врачам.